Глава тринадцатая. Оба в лучшем свете. В учреждении мисс Твингольтон наступила торжественная тишина. Рождественские каникулы были на дворе, завтра кончится то, что в былое не очень далекое время даже сама ученая мисс Твингольтон называла полугодием, но что ныне более изящно и прилично называть семестром. В последние дни заметное было в монастырском доме некоторые послабление дисциплины, в спальнях давали торжественный ужин, копченый язык резли ножницами и ломти его передавали щипцами для завивки волос. Порции лимонада также разносили на импровизированных тарелках из папильоток и наливку распивали из маленького вымеренного стаканчика, из которого бедная Рикетс, девочка очень слабого сложения, принимала ежедневно железные капли. Служанки были подкуплены различными обрезками, ленты более или менее стоптанными ботинками и не упоминали ничего о находимых в постелях крошках хлеба. Самые легкие костюмы были в ходу при этих торжественных банкетах, а смелая мисс Фердинанд поразила всеобщество художеством соло на гребенке, за что ее едва не задушили ее же подушками двоюных палача с распущенными волосами. Но не в этом только заключались признаки предстоявшего распущения школы. В спальнях появились сундуки, и происходило громадное продолжительное укладывание, совершенно несоразмерное с количеством укладываемого. Щедрые милости сыпались на служанок в форме остатков помады и кольт-крема, а также булавок и шпилек. Под самой строгой тайной девицы признавались друг другу, что их дома ожидали посещения интересных юношей. Только одна миссия. Джигельс, совершенно бесчувственная девочка, объявила, что она покажет язык при появлении такого юноши, но девицы громадным большинством заставили ее замолчать. Последнюю ночь перед каникулами считалось неблаговидным спать, и привидения вызывались всеми возможными способами. Однако это намерение обыкновенно не приводилось в исполнение. Все девицы вскоре засыпали и на другое утро рано вскакивали. Заключительная церемония происходила в 12 часов, в день разъезда девиц. Мисс Твинкельтон с содействием мисс Тишер давала торжественную прощальную аудиенцию в своей комнате. Глобусы были уже покрыты коричневой серпянкой, где на столе стоял поднос с белым вином, рюмками и каком нарезанным на мелкие кусочки. Тогда мисс Твинкельтон произнесла речь. «Девицы! Еще год прошел, и настало то праздничное время, когда радостное чувство наполняет наши». Мисс Твинкельтон ежегодно намеревалась сказать «груди», и ежегодно, спохватившись вовремя, заменяла это слово более приличным «сердца». «Сердца! Еще год привел нас девицы. К перерыву наших, будем надеяться, успешных занятий и подобному реку на корабле, воину в палатке, узнику в темнице и путешественнику в отдаленной стране мы жаждем очутиться у нашего домашнего очага. Говорим ли мы в подобном случае с знаменательными словами трагедии Адисона «Рассвет мрачен и темные тучи застилают рождение дня, великого дня нет»? Для нас от горизонта до зенита все радужного цвета, ибо нас ожидают родственники, друзья. Дай Бог нам всем найти их процветающими, как мы этого желаем, и дай Бог им найти нас процветающими, как они этого желают. Девицы, с любовью в сердце простимся друг с другом и пожелаем всевозможного счастья до новой встречи в этих стенах». Когда же наступит время для возобновления тех занятий, при этом условии все лица вытянулись, которые занятия, которые, то припомним слова спартанского генерала, слишком хорошо известные, чтобы их повторять». Служанки в праздничных одеждах разнесли теперь подносы с угощением, и девицы стали прикладываться к вину и к эку. Между тем экипажи начали запружать улицу, и настала минута прощания, причем мисс Твинкельтон, целуя каждую ученицу, уручала ей письмо к родителям с надписью «От мисс Твинкельтон с поклоном». Она так торжественно вручала это послание, словно оно не имело никакого отношения к денежным расчетам, а было каким-то приятным сюрпризом. Роза так часто присутствовала при этих расставаниях и так мало знала других домов, кроме монастырского, что она хладнокровно и даже с удовольствием оставалась в училище, тем более, что теперь с ней оставалась ее новая подруга. Однако в этой дружбе был один пробел, о котором она не могла не сожалеть Елена Ландлис, Быв свидетельницу признания ее брата в любви к Розе и, дав слово Крис Парклю, никогда об этом не говорит ни слова, избегала всякого намека на Эдвина Друда. Почему она избегала предмет этого разговора? Было тайной для Розы, но она не могла не заметить этого факта, не будь этого Роза могла бы облегчать свое взволнованное сердечко, передав Елене все свои волнения и колебания. Теперь же она не могла этого сделать, ей приходилось самой обдумывать свое сотруднительное положение. И втайне удивляться тому, что Елена постоянно обходила имя Друда, тем более, что, по словам этой же Елены, должно было состояться примирение между молодыми людьми. Прелестную картину представляли эти хорошенькие девочки, толпой, целовавшие розу на мрачном портике монастырского дома. И это блестящее маленькое существо, выглядывавшее из-под портика и махавшее платком удалявшимся экипажем, казалось призраком розовой юности, остававшимся в мрачном доме, чтобы поддержать там свет и теплоту, когда все его покидали. Глухая большая улица оглашалась мелодичными криками на различный лад проща Роза! Прощай, голубушка!» — изображение отца мистера Сапсина, противоположной дверью, казалось, говорила всему человечеству, «Господа, сделайте одолжение, обратите ваше внимание на прелестное создание, покинутое всеми». Через несколько минут эта уединенная улица снова пришла в свое обычное положение, блестящие существа исчезли, веселые юные глаза замолкли, и Клейстер Гам снова стал, чем он всегда был. Возвратясь в свою комнату, Роза ожидала с беспокойством сердца прихода Эдвина Друда. Эдвин, с своей стороны, был также непокоен. Хотя он и не отличался такой силой воли, как юная красавица, увенчанная единогласно титулом волшебной царицы учебного заведения мисс Винкельтон, но все же он имел совесть, и мистер Грюджиус ее затронул. Твердое убеждение этого человека о том, что было честным и бесчестным. В тех обстоятельствах, в которых он находился, было такого рода, что их нельзя было устранить ни с улыбкой, ни с презрением, если бы не случился обед в стапль Ине, и он не имел бы в своем кармане кольца, Эдвин Друд преспокойно прожил бы до дня свадьбы». Не обдумывая серьезно своего положения и легкомысленно надеясь, что в конце концов все обойдется хорошо, но торжественные заклинания именем живых и мертвых заставили его одуматься. Он должен или отдать кольцо Розе, или возвратить его Грюджусу. Однажды, поставленный в такую дилемму, он, странно сказать, начал взвешивать права Розы на него «так неэгоистично, как никогда». Начал сомневаться в себе, как никогда ему не приходило в голову в его легкомысленные дни. «Я поступлю согласно ее словам и действиям», — сказал он себе, идя в монастырский дом. «Что бы ни произошло, я всегда буду помнить его слова и постараюсь быть верным, живым и мертвым». Роза была уже одета для прогулки и ждала его. Тем был светлый, морозный, и мисс Твинкельтон уже милостиво разрешила подышать чистым воздухом. Таким образом, молодые люди вышли из монастырского дома, прежде нежели мисс Твинкельтон или ее наместница мисс Тишер успели принести обычную жертву на алтарь приличия. «Милые эти», — сказала Роза, — «тогда они, обогнув Большую улицу, пошли по уединенной местности, окружавшей собор и берег реки». Я хочу поговорить с тобой серьезно. Я думал об этом давно, очень давно. Я также, милые розы, хочу говорить с тобой серьезно. «И чисто и сердечно. Ты не подумаешь обо мне, дурно, от того, что я первая начинаю этот разговор. Ты не подумаешь, что я говорю только о себе? Это было бы неблагородно, а я знаю, ты благородный. Я надеюсь, что всегда поступаю с тобою благородно», — сказал Эдвин. Он не называл ее более кошуркой, и никогда более не суждено было ему ее так называть. «И кажется, нам нечего бояться, чтобы мы поссорились», — продолжал Роза. Ведь мы, эти должны быть по многим причинам очень снисходительны друг другу. Мы и будем, Роза. Вот и славно, милый мальчик, Эдди, будем мужественны и станем с этого дня братом и сестрой. Никогда не будем мужем и женой? Никогда. В продолжении нескольких минут оба молчали. Наконец Эдвин сказал с некоторым усилием «Конечно». Я знаю, что эта мысль уже давно нам входила в голову, и, как честный человек, я обязан признаться, что она впервые родилась не в твоей голове, и не в твоей, милой, — отвечала Роза жаром. Она вдруг явилась у нас обоих, ни ты, ни я, не истинно счастлива предстоящим нам браком. О, как мне жаль, как мне жаль, — она залилась слезами. Я также глубоко сожалею, Роза, жалею тебя, а я себя, мой милый. Одушевлявшие их чистые юные чувства, нежно и снисходительно друг к другу принесло с собой награду, освещая их каким-то мягким умиротворяющим светом. Отношения между ними теперь не казались более капризными, своевольными, неудачными. Напротив, они стали искренними, нежными, честными, полными самопожертвований. Если бы мы знали вчера, сказал Роза, отирая слезы, а мы знали это вчера и гораздо-гораздо раньше, что наши отношения, не нами самими созданные, были нам в тягость, то что же нам делать сегодня, как не изменить наши отношения? Совершенно естественно, что мы Грустные, посмотри, как мы оба грустим, но лучше грустить теперь, чем тогда, когда роза. Когда было бы поздно, и тогда, кроме сожаления, примешалось бы злоба. Снова наступило минутное молчание. Знаешь что? Сказала вдруг роза наивно: "Ты меня тогда не любил бы, а теперь ты можешь всегда меня любить, потому что я не буду тебе надоедать, не буду тебе обузой, я могу теперь всегда любить". И как сестра не буду тебя мучить и дразнить, когда я не была твоей сестрой, то во многом была перед тобой виновата. Прости меня. Не будем говорить об этом, Роза, или мне придется просить прощения более, чем я желал бы. — Нет, Эдди, ты слишком строг к себе, мой благородный мальчик. Сядем, милый брат, на этих развалинах, и дай мне высказать тебе, что я думаю о нашем прежнем положении. Я много размышляла об этом после твоего отъезда. Я тебе нравилась. Не правда ли ты думал, что я славная девочка? — Всякие это думают, Роза. — Неужели, — произнесла она задумчиво на брови, но через минуту весело воскликнула «положим». «Но, конечно, недостаточно, чтобы ты думал обо мне, как другие, не правда ли?» Вопрос не подлежал спору. «Очевидно, этого не было достаточно». А вот именно это я и хотела сказать. Мы находились в таком положении. Я тебе нравилась, и ты привык ко мне, привык к мысли о нашей свадьбе. Ты смотрел на наше положение как на нечто неизбежное. Не правда ли ты полагал, что наша свадьба должна свершиться? Потому лучше не думать и не рассуждать об этом. Странно было Эдвину видеть себя вполне отраженным в зеркале, которое Роза держала перед ним. Он всегда относился к ней покровительственно, считая себя гораздо выше по No. Mm -hmm. Не было ли это новым доказательством, что в их отношениях, грозивших связать их вечными узами, было нечто ложное? Все, что я говорю тебе, Эдди, так же справедливо и обо мне иначе. Я бы никогда не осмелилась этого сказать. Только между нами та разница, что я, по помалу стала думать о нашем положении, а не отгоняла от себя всякую мысль об этом. Моя жизнь не такая занятая, как твоя, и мне не о многом приходится думать. Вот я и думала об этом много и плакала много. Ты в этом Бедный мальчик не виноват. Вдруг приехал мой опекун для необходимых приготовлений для моего выхода из монастырского дома. Я старалась намекнуть ему, что мой ум колеблется, но не могла ясно объяснить, и он не понял меня. Но он такой добрый человек, он так добродушно, но вместе с тем твердо дал мне понять, как серьезно мы должны обдумать наше положение». что я решилась переговорить с тобою при первой возможности. Если я так легко коснулась этого вопроса, то не думай, Эдди, что мне это было легко. О, как было, тяжело, ты не поверишь, мне так жалко, так жалко. Ее сердце было так переполнено, что она снова залилась слезами. и двиномнил ее, и они молча стали ходить взад и вперед по берегу. Я так же говорил с твоим опекуном, милая Роза. Я видел его прежде, чем выехать из Лондона. И с этими словами он сунул руку в карман, И хотел вынуть кольцо, но в ту же минуту остановился, подумав, если я должен отдать его, то зачем говорить об этом Розе? И от этого ты серьезнее стал думать о нашем положении. эти, не правда ли? Если бы я не заговорила, то ты первый начал бы этот разговор. Не так ли? Я надеюсь, что так. Я бы не хотел, чтобы это исключительно было моим делом. Хотя мы оба теперь гораздо счастливее. Да, я сказал бы то же самое». — Я шел с тем намерением, чтобы тебе все открыть, но я никогда не сказал бы так, как ты, Роза. Не говори так холодно и сердито, пожалуйста, эти Напротив. Так благоразумно и нежно, так деликатно и умно. Вот, милый брат, воскликнул Роза и, схватив его руку, жаром ее поцеловала. Ну, как ужасно будут разочарованы бедные девочки, — прибавила она, засмеявшись, хотя две крупные росинки — Рожали в ее блестящих глазках. Они с таким нетерпением ждали нашей свадьбы, бедные милашки. Ах, какое будет разочарование Джако! — воскликнул неожиданно Эдвин. Я и не подумал о нем. Она быстро значительно взглянула на него, и, казалось, тотчас бы взяла назад этот взгляд, если бы можно было взять назад блеск молнии. Она опустила глаза в смущение и тяжело перевела дух. — Ты не сомневаешься, Роза, что это будет тяжелый удар для Джака? Она только отвечала поспешно и уклончиво, что ей нечего сомневаться. И вообще она вовсе об нем не думала, так как Джаку, кажется, до этого нет никакого дела. Милые дитя, неужели ты думаешь, что человек, столь вполне предавшийся другому человеку, это выражение миссис Тишера, не мое, как Джак мне, не будет поражен такой неожиданной и громадной переменой моей жизни? Я говорю неожиданной, потому что ты понимаешь, для него это неожиданность. Она раз и два наклонила голову в знак согласия, и губы ее зашевелились, словно она хотела отвечать, но она не промолвила ни слова, еще тяжелее перевела дух. «Как мне сказать Джаку?» — продолжал Эдвин, вполне занят этой мыслью, не замечая странного волнения молодой девушки — Я и не подумал о Джаке, однако ему надо сказать, прежде чем весь город узнает об этом. Я обедаю у него завтра и послезавтра сочельник Рождества, но я ни за что не желал бы ему испортить веселый праздник. Он всегда так носится со мной, их нычит, и за всякой безделицы такая страшная новость его совершенно поразит. Как бы это нам лучше ему объявить?» — А надо сказать, — произнесла Роза, — ах, милый Роза, кому же знать все, что нас касается, как ни Жаку. Мой пекун обещал приехать, если я напишу ему. Я тотчас попрошу его приехать. Не хочешь ли предоставить ему это дело? — Блестящая мысль! — воскликнул Эдвин. — Совершенно естественно, чтобы эту весть передал Жаку второй наш опекун. Он приедет сюда... Отправиться к Жаку и расскажет ему гораздо лучше нас все, что произошло. Он говорил с большим чувством с тобой и со мной, и, конечно, объясниться с Жаком так же нежно и добродушно. Знаешь что, Роза, я не трус, но, признаться тебе, я немного боюсь Джака. Нет, нет, ты не боишься его, воскликнул Роза страшно побледнев. Сестра Роза, сестра Роза, что ты видишь с башни, произнес Эдвин, стараясь ее успокоить. «Что с тобой, дитя моё? Ты меня испугал. Без малейшего намерения. Но все же прости меня. Неужели ты могла подумать, что я действительно боюсь этого доброго, любящего человека? Я хотел сказать, что он подвержен припадкам. Я видел один из них, и что услыхав от меня, которую он так любит, эту неожиданную весть». Он может подвергнуться новому припадку. Вот вторая причина, почему я очень рад, что с ним переговорит твой опекун. Он такой положительный, аккуратный человек, что сразу говорит и успокоит Джака. А со мной Джак всегда горячится, и выходит из себя точно женщина. Роза, по-видимому, была убеждена словами Эдвина, быть может, она со своей точки зрения над Жака была успокоена тем, что между ней и Джаком будет третье лицо. Мистер Грюджус. теперь снова правая рука Эдвина Друда опустилась в карман за кольцом, И снова его остановила мысль Я должен возвратить кольцо, зачем же ей говорить об этом? Конечно, эти грустные бриллианты только огорчают милое, теплое существо, которое так сожалело об уничтожении всех детских надежд на их обоюдное счастье, и так спокойно вступала одна в мир разочаровавшую жию первой мечты. К чему ее огорчать? Эти бриллианты — символ разбитого счастья неосуществившихся надежд. Во всем своем блеске они, по словам несчастнейшего из людей, только злая сатира на любовь, надежды и планы человека, который не может ничего предвидеть, подготовиться лишь песчинка в руках судьбы. Пусть они лежат себе спокойно в футляре. Он возвратит их мистеру Грюджиусу, а тот, в свою очередь, возвратит их в конторку, из которой он так неохотно их вынул, и там они будут покоиться, как старые пищи. письма, старые клятвы или другие памятники человеческих чувств. До той минуты, когда ввиду их материальной ценности они продадутся в другие руки, и снова начнется их прежняя история. Пусть они лежат себе спокойно, пусть безмолвно покоятся на его груди, давал ли он себе ясный отчет в том, что он делал Или нет? Но он пришел к тому заключению, пусть они лежат себе спокойно, и к великой массе колец той удивительной цепи обстоятельств, которое куется день и ночь, временем и судьбою, прибавилось в эту минуту новое кольцо цепи, связанное с таинственными основами неба и земли, цепи, одаренной тайной и могучей силой сковывать и сдерживать в своих железных объятиях. Молодые люди продолжали ходить взад и вперед по берегу, они начали теперь говорить об отдельных планах каждого из них. Он поспешит уехать из Англии, а она останется в монастырском доме, по крайней мере, пока Елена там. Бедным девочкам будет передано как можно осторожнее и грустное для них весть, даже прежде появления мистера Грюджиус. Роза откроется во всем мисс Твинклтон. Главное, надо было всем объяснить, что она и Эдлен остаются лучшими друзьями, действительно. Со времени их помолвки они никогда Тогда они были так согласны, так спокойны и дружественны, как теперь однако. С обеих сторон было что-то недосказанное. Она твердо решилась тотчас же прекратить через посредство своего пекуна дальнейшие уроки у своего учителя музыки. Он же скрывал смутно носившуюся в его уме мысль о том, предстояло ли ему когда-нибудь ближе узнать мисс Ландлес. Пока они таким образом гуляли и разговаривали, Ясный и холодный день клонился к вечеру, солнце медленно опустилось в реку позади них, а впереди лежал город, освещенный красными лучами заката». «У ног их мирно текла река, едва колыхает тростник, усеивавший берег, над их головами кружились вороны, оглашая воздух своим печальным карканем. «Я приготовлю Джака к моему скорому отъезду», — сказала Эдвин тихо, — «а когда приедет твой пикун, то я тотчас отправлюсь, чтобы они переговорили без меня». «Не правда ли это будет лучше?» «Да». «И так мы поступили хорошо, Роза?» «Да». «Нам теперь лучше, чем было прежде?» «Да». А со временем будет еще лучше. Все же в сердцах их оставалось какое-то теплое чувство к прежним их отношениям, и они незаметно отдаляли минуту расставания. Когда они подошли к липам близ собора, где они сидели в последнюю прогулку, они остановились, и Роза подняла к нему свое лицо, как никогда не делала в старину, ибо это была уже старина. «Да благословит тебя Бог, милый! Прощай! Да благословит тебя Бог, милая! Прощай!» Они нежно поцеловались. — Теперь проводи меня домой идти и оставь меня одну. Не оборачиваясь, Роза, — сказал Эдвин, взяв ее под руку, идя к монастырскому дому, — видела ты Джака? Нет, где? По деревьями. Он видел, как мы прощались, бедный, он не знает, что это наше последнее прощание. Я боюсь, что удар для него будет ужасен. Она ускорила шаги быстро шла, не останавливаясь до тех пор, что они прошли мимо ворот. Тогда она воскликнула, что он идет за нами? — Ты всегда можешь посмотреть незаметно. Он тут? Нет. Да вон он только что вошел в ворота. Добрая старина, он любит хоть издали за нами следить, но как сильно будет его разочарование, Дойдя до монастырского дома, она позвонила, и калитка тотчас сотворилась. Прежде чем исчезнуть за решеткой, она бросила на него последний дикий смутный взгляд, словно говоря, «Разве ты не понимаешь?» И тут они расстались.